О, не беспокойтесь, ваша дочь не замешана в этих преступлениях. Моя дочь скорее умрет, чем совершит преступление. Гордо ответил Ларан. Я хотел воспользоваться услугами мадемуазель Ларан, но теперь вижу, что ей самой необходимо оказать услугу. Я имею о с н о в а н и е предполагать, что ваша дочь не сошла с ума, а заключена в сумасшедший дом профессором Керном. Но почему? За что?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 Судары, мне сказал он, посещение родственниками больных всегда волнует и у х у д ш а е т их душевное состояние. Могу вам только сообщить, что вашей дочери лучше. И он захлопнул передо мной ворота. Я все же постараюсь повидаться с вашей дочерью. Может быть, мне удастся освободить ее. Артур тщательно записал адрес и о т к л а н я л с я Я сделаю все, что только будет возможно. Поверьте мне, что я заинтересован в этом. Так же, как если бы мадемуазель Ларан была моей сестрой, и н а п у т с т в у е м ы й всяческими советами и добрыми пожеланиями, д о л ь вышел из комнаты. Артур решил немедленно повидаться с Лоре. Его друг целые дни проводил с б р е к е и Доуль направился на а в е н ю дю Мен. Возле домика стоял автомобиль Лоре.